Ольга Иванова. Внебрачный контракт. Глава первая. «Кутузовский ЗАГС!» Бросила и водителя такси, захлопывая дверцу, и сразу достала телефон. Уже раз двадцатый набрала один и тот же номер, однако из динамика по-прежнему шли длинные гудки. «Гоша, ну, пожалуйста, отзовись!» «Да что ж такое? Куда он пропал?» Телефон в руке вдруг сам подпрыгнул и зазвонил. Это была лиля подруга. «Ну, что?» – раздался ее голос в динамике. «Не берет трубку». Я подавила тяжелый, взволнованный вздох. «Ну что за человек, а? У нас роспись в пять, а он куда-то запропастился». «Да это же Гоша! Это совершенно в его стиле. Знала ведь сама, с кем связываешься». Подруга то ли упрекала, то ли сочувствовала. «Может, мне все-таки приехать, а, Сонь?» «Да куда ты со своим гипсом и костылями?» Снова вздохнула я. «Сиди дома, сама справлюсь». Я принялась нервно покусывать ноготок на мизинце. Вчера, между прочим, разорилась на свадебный маникюр. Укладку утром сделала. И тут такой сюрприз от Гоши. «Да уж, угораздило меня сломать ногу!» Сокрушённо отозвалась Лиля. — А так хоть бы свидетелем побыла. — Да не нужны нам никакие свидетели. Мне захотелось потереть лицо, но я вспомнила о макияже и одёрнул руку. — Нет, я так с ума сойду от неизвестности. Гоша, чёрт тебя побери, куда же ты пропал? Хоть бы предупредил. — Ладно, Лиль, наберу позже, буду этому товарищу названивать. Я ещё раз набрала Гошу тот же результат. Раздраженно нажала на отбой и откинулась на спинку сиденья Из зеркала заднего вида на меня с любопытством посматривал водитель. Так и хотелось нагрубить ему, еле сдержалась. В конце концов, он же не виноват, что мой жених меня подводит. Впереди показался ЗАГС. И я уже без всякой надежды набрала Гошу. Абонент недоступен? А это еще что такое? Я на автомате расплатилась с таксистом и выскочила из машины. В попыхах зацепилась подолом платья за дверцу и чуть не порвала его. К счастью, обошлось. Иначе это могло бы стать последней каплей. Горло уже и без того подкатывал предательский ком. Не хватало еще в истерику впасть. Так, с краем юбки в одной руке, и телефоном в другой я влетела в вестибюль ЗАГСа. Перед глазами сразу замельчешила от пестрых нарядов гостей брачующейся парочки, которая готовилась зайти в зал торжеств. Невеста суетливо поправляла фату, а жених стоял рядом с каменным напряженным лицом. Но он хотя бы был, этот жених, а вот мой... — Соня! — вдруг окликнул меня мужской голос. — Гоша! Но в этот самый момент распахнули двери зала, и разноцветная толпа с шумом хлынула внутрь тесня меня обратно к выходу. Когда же все стихло и в вестибюле стало заметно свободнее, я, наконец, стала осматриваться в поисках все того же Гоши. Однако никого похожего не увидела. Зато ко мне приближался мужчина. Высокий, шатен, в темно-сером костюме. Довольно привлекательный и смутно знакомый. «Соня! Не узнала!» И он улыбнулся. «Узнала! Теперь узнала!» И сердце сделало такой кульбит, что заболело под ребрами. «Кирилл?» Я не верила своим глазам. «Кирилл Васнецов. Моя первая любовь. Причина моих мокрых подушек и подростковых комплексов на протяжении долгих лет. Романтические сны, безумные фантазии и сладкие девичьи надежды – все они тоже были о нем. А еще он старший брат Гоши». К счастью, все это осталось в прошлом, в далеком прошлом. — Что ты здесь делаешь? — спросила я, отчаянно пытаясь вернуть себе самообладание. — Где Гоша? У нас ведь здесь свадьба, знаешь ли? — Вот это совпадение! — усмехнулся Кирилл. — У меня тоже здесь свадьба. Правда — Правда? В груди неприятно кольнуло, но я заставила себя улыбнуться. — И где твоя невеста? вот она И он показал на меня. Улыбка сползла с моего лица. «Все понятно», — уже сухо произнесла я. «Это ваша шутка. Как всегда, идиотская и совершенно неуместная. Где Гоша? Где прячется этот клоун? Гоша, выходи, убью, слышишь?» Гоши нет. Улыбки на лице Кирилла уже тоже не было. И он не придет. На тебе женюсь я. Вместо него. Повисло молчание. Я всматривалась в его лицо, пытаясь отыскать признаки того, что это снова шутка. Однако взгляд Кирилла оставался серьезным. Из меня вырвался истеричный смешок. — Что с Гошей? — спросила я потом, начиная вновь нервничать. — Где он? Почему не берет трубку? С ним все в порядке? — Да в порядке с ним все. Жив и здоров. Кирилл хмыкнул, и у меня отлегло от сердца. — Просто попал в одну переделку, и ему надо спрятаться на время. — И поэтому он не пришел на нашу свадьбу? — Меня снова захлестнула злость. — Гоша реально в своем репертуаре. И как я решилась на такое серьезное дело с ним? Как поверила, друг называется. — Но зато он прислал меня. — Кирилл развел руками. — И я готов на тебе жениться. Я тоже нуждаюсь в семье, между прочим. «Ты в курсе нашей договоренности?» Понизив голос, спросила я. Кирилл многозначительно кивнул. «Все договоренности в силе». Я посмотрела на него недоверчиво. «Ну что, мышка?» Он усмехнулся. А у меня от этого обращения захватило дух. Так называл он меня сто лет назад. Мышка потому что всегда сидела тихо при нем, пряталась по углам. — Да и какая тебе разница, за какого Васнецова выходить замуж, старшего или младшего? Кирилл хитро прищурился. Как раз разница была и большая. — Мне надо подумать, — сказала я, нервно сплетая пальцы в замок. — Это все неожиданно, а Гоша мог бы предупредить. Кирилл покачал головой, достал телефон, быстро нажал на какие-то кнопки и приложил его к моему уху. «Алло!» — почти сразу раздался в динамике голос Гоши. «Ты!» — тут же взвилась я. «Почему трубку не берешь? И вообще, что происходит?» «Сонь, не злись, тут такое дело, не мог сообщить, не мог!» Тихо, заговорщически произнес он. Но Кирюха согласился тебе помочь, так что полностью перепоручаю тебя ему. Он в курсе, договор тот же. Ты останешься не в накладе, клянусь. — Знаешь, как это все называется? Я продолжала кипятиться, а присутствие Васнецова-старшего делало обстановку еще нервознее. — Белый пушной зверек это все называется, согласен, каюсь, — ответил Гоша миролюбиво. — Ну все, все, не злись, Софья Викторовна. Я целую тебя в обе щёчки и в губки, если пожелаешь. Скоро увидимся. Кир компенсирует тебе все моральные издержки. Кирилл, кажется, слышал всё, потому что на последней фразе брата хмыкнул. Гоша отключился, а Кир посмотрел на меня вопросительно. — Мне всё равно надо подумать. На выдохе проговорила я. — У тебя на это пятнадцать минут. Спокойно отозвался Кирилл. — Уже диктуешь условия? Черт, я до сих пор тушуюсь под его взглядом. Нет, он улыбнулся. Просто через двадцать минут наша очередь на роспись. Ты думай, а я пока схожу договорюсь о небольших изменениях в имени жениха. Он, подмигнув мне, направился куда-то по коридору, а я опустилась на стоящую рядом банкетку, прямо напротив зеркальной колонны, которая продемонстрировала мне мое растерянное лицо розовые щеки и слегка растрепавшуюся прическу. «Гоша, ну ты гад!» — прошептала я в пустоту. — Так меня подставить! Ну почему именно Кирилл? Почему? С Гошей Васнецовым мы были одноклассниками, дружили с детства. Именно дружили, несмотря на все предрассудки и убеждения в обществе, что дружба между мальчиком и девочкой, а позже мужчиной и женщиной, не существует. Существует! Убедилась на собственном примере. Но у Гоши был старший брат. Хорошо так его старше, на восемь лет. Сразу после окончания школы Кирилл куда-то уехал на учебу. В те годы мы только начали дружить с Гошей, поэтому я его плохо помнила. Вернулся он через пять лет. Мне как раз стукнуло четырнадцать. И я пропала. Познала все круги ада первые и безответные влюбленности. Логично предположить, что подружка младшего брата мало интересовала Кирилла, которому тогда уже было далеко за двадцать. Да и уголовный кодекс никто не отменял, так что все было без шансов для меня. Нет, он вполне хорошо общался со мной, правда, частенько подшучивал. Беззлобно, но меня это все равно било по самолюбию и еще больше вгоняло в комплексы. Кирилл же надолго не задержался дома, снова уехал, уже по работе. Потом навещал родителей лишь время от времени. А мы виделись только мельком. Забывать его я стала после выпускного. Поступление в универ, потом учеба, новые знакомства. В общем, отошла я от своей первой любви, а Кирилля слышала лишь от Гоши. И очень кратко. Друг не особо любил распространяться о брате. Да и мне не сильно это было интересно. Во всяком случае, мне так казалось. И вот явился. «Еще и в такой ответственный момент!» «Что мне прикажете делать?» Помню, только и мечтала о свадьбе с Кириллом. Фантазировала. «Вот и получай, Софья! Бойся своих желаний! Они имеют свойство сбываться. Вот только несколько иначе, чем хотелось бы!» «Так, оставим сантименты подумаем о договоре. Готова ли ты, Софья, отказаться от другой своей мечты?» «Если договор останется в силе, ты получишь, что по нему причитается, то действительно какая разница, чьей любящей женой притворяться? И не надо снова о первой любви. Она в прошлом и точка. Сейчас же нужна всем холодная голова и цель, к которой надо идти напролом. В конце коридора показался Кирилл. Уверенная, расслабленная походка, улыбка на лице. Я невольно вновь глянула на себя в зеркало, подправила прическу и помаду и замерла в ожидании Кирилла. — Ну, что решила? — поинтересовался он, приближаясь. — Женимся? — Решила, — ответила я, поднимаясь. — Женимся. Только один вопрос. Тебе это зачем? — Давай обсудим это позже, ладно, мышка? — Кирилл приложил ладонь к сердцу. — Я же сказал, у меня тоже есть проблемы, и мы вполне можем помочь друг другу их решить. Он приподнял локоть, приглашая взять его под руку. — У нас меньше пяти минут, — поторопил все еще колеблющаяся меня. Я вздохнула и взяла его под руку. Впервые в жизни. Мы с Гошей не планировали расписываться торжественно. Потому нас ждали не в зале, а в отдельной комнате. За столом сидела усталого вида тетенька. При нашем появлении она поднялась, кивнула и показала, куда стать. — Речь читать будем? — спросила она. — Или сразу перейдем к росписи? «Сразу перейдем!» Я от чего то так разнервничалась, что хотела побыстрее со всем этим покончить. Тетенька будто с упреком покачала головой, вздохнула и подвинула к нам журнал регистрации, ткнула пальцем в строчки. «Вот здесь и здесь!» Я быстро, чтобы не передумать, поставила свою подпись в нужном месте и успела заметить, что в графе «жених» уже значился васнецов Кирилл Борисович, а не Гоша. Кирилл тоже расписался и широко улыбнулся, отдавая тетеньке ручку. — Благодарю. — Что же вы такие молодые, красивые, нарядные, а женитесь, будто стесняетесь? — вдруг спросила она. Похоже, ее очень мучил этот вопрос, и она все же не удержалась от него. — У нас так чаще всего люди в возрасте женятся. Или в тайне хотите сохранить? При этом тетенька бросила красноречивый взгляд на мой живот. Я вспыхнула, а Кирилл отозвался. — Вы очень прозорливы. У нас действительно есть кое-какая тайна. — Ну ладно. Тетенька уже кокетливо улыбнулась. — Тогда объявляю вас мужем и женой. Совет вам да любовь. Жених, можете поцеловать невесту. Я не успела ничего возразить, как Кирилл притянул меня к себе и поцеловал в губы. Сердце подскочило к горлу, перехватило дыхание. Я уперлась руками в грудь Кира, и он, наконец, отпустил меня. — Это было лишнее. Шикнула я на него, когда мы уже вышли из комнаты и закрыли за собой дверь. — Тебе не понравилось? — Кирилл ухмыльнулся. Я, проигнорировав этот вопрос, забрала у него свидетельство о браке и положила себя в сумку. — Ну что, едем отмечать? — спросил он тогда. — Гоша вроде ресторан заказал. — Да, заказал. — вздохнула я. — Моя компания тебя тоже не устраивает, мышка? — А как же обсудить договор? «Он у нас еще не подписан», — напомнил Кирилл. «Да все меня устраивает». Я немного покривила душой, но договор обсудить действительно стоило. «Только еще мой брат подъедет». «А, этот мелкий?» Кирилл снова улыбался. «Ему уже, в общем-то, восемнадцать», — ответила я. «Надо же, буду рад с ним увидеться. Моя машина вон там». Он, сменив тему, показал на серебристую иномарку которая ждала нас на стоянке. Машина просто сверкала на солнце, новенькое и идеально чистая будто утром не было дождя. Я вспомнила вечно грязный автомобиль Гоши и подумала, что с братом в этом они совсем не похожие В салоне тоже было чисто и приятно пахло кожей и цитрусом. Кирилл сел за руль, включил было ключ зажигания, но вдруг хлопнул себя по лбу. «Кольца!» «Кольца?» – растерялась я – ах ну да кольца но у меня их нет гоша зато они есть у меня кирилл жестом фокусника достал из кармана бархатную коробочку гоша и об этом позаботился ишь какой предусмотрительный я натянуто усмехнулась мы вроде не обсуждали это вашу ручку госпожа васнецова важно произнес кир нету правую вообще то да перепутала я поменяла руку и протянула ему правую Золотое колечко легко скользнуло на мой безымянный палец. — Теперь ты. Кирилл отдал мне коробку и тоже вытянул руку. Из-за внутреннего мандража надеть кольцо с первого раза не удалось. Я чертыхнулась и сказала. — Может, ты сам? У меня ногти длинные. Но — Ну уж нет, — наигранно возразил Кирилл. — Плохая примета. — Для кого плохая? — вздохнула я. — У нас фиктивный брак. — И все-таки. Кир призывно покрутил передо мной ладонью. — Я, знаешь, очень суеверный. — Надо же! Я бросила на него короткий взгляд и, внутренне собравшись, все же нацепила на него этот дурацкое кольцо. — Вот! Совсем другое дело! — одобрил мой муж. — А то не поверит никто. Да, еще забыл. Спохватился он и выскочил из машины. Постоял, оглядываясь, потом ринулся на другую сторону улицы. Что он еще удумал? Я подалась вперед, чтобы лучше рассмотреть, а Кир, между тем, забежал в цветочный магазин и вышел оттуда с большим букетом белых роз. «Невеста без цветов не невеста!» С этими словами он сел в машину и вручил мне букет. «Спасибо!» Я сразу зарылась лицом в розы, вдыхая их аромат, а заодно пряча свои вспыхнувшие от смущения щеки. «И последняя свадебная фотография!» Теперь Кирилл достал телефон, включил на ней камеру и притянул меня к себе. — Улыбайся, мышка! Селфи вышло отвратительным. Сияющий Кирилл и рядом я с кривой улыбкой и напряженным лицом. — Мы, наконец, можем ехать? — раздраженно спросила я. — Или тебе еще голубей надо выпустить? — Кстати! — протянул Кирилл. — васнецов хватит этого шоу! Поехали уже! — разозлилась я. — Ладно, поехали! Ухмыльнулся Кир и снова завел машину. В этот раз она благополучно тронулась с места.